неожиданное открытие. Еще через полчаса Сергей докладывал о результатах своих проверок. Значит так, начал он почти будничным тоном. Средства связи в норме. Центральный пульт неисправен, хотя бортовой компьютер и цел. Аварийный пульт в норме. Большой и малый экраны в норме. Блок аварийной защиты, блок жизнеобеспечения корабля и блок противометеоритной защиты в норме. Состояние двигателей. Межзвездный и межгалактический без топлива. С межпланетным нарушена связь с рубкой. А автономно проверять не стал. Опасно включаться, пока все не выяснили. «То есть основные проблемы только с топливом и двигателями?» — уточнил Сазонов. Сергей кивнул. «Ну а как же связь?» — недоуменно спросил капитан, в то время как Женька сворачивал остатки еды. Как не пытались они вручную дедовским способом настроить приемники? Но вместо ожидаемого потока многочисленных переговоров кораблей с базой Плутона и между собой, а также огромного количества всевозможных приветствий и пожеланий, при тихшей рубке раздавалось только еле слышное потрескивание. «Самое странное, что пока ничего не нашел», — также недоуменно ответил Кузнецов. «Схожу еще, проверю блоки аварийной защиты. Вдруг они каким-то образом создали своеобразный экран вокруг нас». «Покопайся», — согласился Сазонов. — А то без связи тяжело, и база поди там волнуется. — Да бросьте вы! — вяло промолвил Леднев, бережно перекладывая недоеденные бутерброды в пластиковой коробки. Скоро и так народ нагрянет, навезут с собой сотню исправных передатчиков. Все перепроверят, причем на такую глубину, которой вам и не снилось. Но Сергей его не слушал, задумчиво выходя из рубки. — Будем ждать, — сказал капитан. — На корабле ничего не включать, на всякий случай. — Может, тогда пулю распишем? — Неуверенно предложил Евгений. Раз столько свободного времени появилось. Женька, тут дела поинтересней пули. Иди лучше посканируй космос, посмотри, где там спасатели болтаются. Проверь свою технику. поторопить я все равно не смогу, — пробурчал Евгений, уходя. Лучше Сергея в космос отправь, фонариком посигналить, раз он не может рацию починить. Прошло еще полчаса. Ну что, какие новости? — спросил Сергей, входя в рубку и бесцельно вертя в руках датчик только что заменённый в блоке связи. Сам он ничего нового добавить не мог. Однако Сазонов с ответом не торопился. Зачем-то посмотрел на пустой экран, на хмурого Женьку, бессмысленно потыкался в бездействующий пульт управления. «Самое забавное, что никаких!» — наконец сказал он и как-то странно посмотрел на своего бортинженера. Сергей помотал головой. «В каком смысле?» — удивлённо спросил он, вертя в руках ненужный запасной датчик. «Наверное, в обеих». «Ты объясни толком!» — возмутился Сергей. «Говоришь тут какими-то загадками. Спирт, что ли, без меня пили?» Сергей вопросительно посмотрел на капитана. Решительность медленно покидала его. «База не видна!» — наконец ответил капитан. «И фон нейтрино сильно завышенный!» Сергей непроизвольно сдавил корпус датчика, так что тот звонко треснул, а пальцы Сергея побелели. Впрочем, еще больше побледнел и он сам. «Получается, что взрыв все-таки был?» Еле слышно выдохнул он, не в силах перенести произошедшей трагедии. «Только нас почему-то не коснулся. А они все погибли?» В давно уже обжитой и такой родной рубке вдруг стало ужасно неуютно, словно на кладбище. «Да нет», — вмешался Евгений, — «здесь совсем другое». Сергей молча посмотрел на него, а капитан только согласно кивнул. «Серж, наше звездное небо капитально изменилось». Кузнецов машинально глянул на экран. Переключал разный вид обзора, толком еще не осознавая сказанного. «И что это может значить?» — спросил он, но на него уже никто не обращал внимания. «Ты подсчитал, сколько примерно прошло лет?» — обратился Сазонов к Ледневу, совершенно без всяких интонаций, словно ожидая чего-то подобного. «Около тринадцати тысяч!» — упавшим голосом ответил Женька и, недоумевая, обвел взглядом обоих. «Вы о чем, мужики?» — спросил сбитый с толку Сергей. — А спектр солнца, — продолжал капитан, — тоже уплыл. Вяло промямлил Леднев. — Я проверил. Сазонов хмур улыбнулся. — Мужики, вы что, серьезно? — все еще горячился Сергей. — Давайте я лучше оптику проверю. Да не вот только сейчас начал доходить смысл перечисленных фактов. На душе неприятно похолодело, и ноги почему-то вдруг стали ватными. — На сканере те же самые картинки, — обреченно сказал Женька. Он был вял и заторможен. «Может, мы в полевом облаке, со странностями? Или нас перебросило в другую галактику?» — не желал сдаваться Кузнецов. Во рту у него пересохло, и голос охрип. «Серж, факты, упрямая вещь!» — немного помялся Женька. «Мы в районе 150 века».